Надо было видеть лица этих ублюдков с непогрешимым видом. Они шагали себе, ни о чем не подозревая, довольные собой, думали, что все вокруг пляшут только ради них, самый наглый сорт аристократов. Те, кто преисполнились от своего положения настолько, что всех остальных воспринимают как мусор. Девушки, сопровождающие Черноволосова, выглядели превосходно. Ноги от ушей, грудь строго от второго размера, он себе под рук по объявлению что ли набирал, Симметричные лица, в одежде и так всё понятно, коротенькие юбки из дорогого материала, просвечивающие фигуру рубашки, правда, вот они мне всё равно не нравились. Такие наглые сути годятся только для одного однадневки и скотницы. Общаться с ними себе дороже. В голове пустота, а мне-то о себе больше, чем благороднейшей из принцесс. Так вот их реакции меня позабавила больше всего. нацеленные на то, чтобы облабызать своего черноголового любимчика с ног до головы, когда он ударял в грязь лицом прямо у них на глазах, девки по раскрывали рты. Скукожили такие физиономии, что я чуть от смеха не подавился. Тут же бросились к нему, закудахтали, стали поднимать парнижа, а особенно тот, что с крысиной мордой, впали в ступор. Задумались, наверное, что для них это значит. Что для них значит то, что репутация главного оказалась подмоченной? Я знаю это как никто другой. Если лидер сплоховал, то все его приближённые тут же думают о том, как бы использовать это себе во благо. Занять его место, поддержать, дабы ещё больше втереться в доверие, как поступить. А репутация Черноволосова и правду за секунду начала трещать по швам. Дело в том, что моя подножка оказалась в самом неудобном месте и в самое неудобное время, какое только можно было выбрать в академии. Пролетев вперёд из-за неожиданно появившейся ноги, черноволосы запнулся о выступ фонтана и, не удержав равновесия, плюхнулся точно в воду. Попал прямо под мощную струю, что выходила из трубы под ногой статуи. Я же, не вставая с лавки, лишь откинулся на спинку, затянул ногу на ногу. И с нескрываемой улыбкой продолжал наблюдать за происходящим. Чёрт, точно. Я же забыл кое-что рассказать. Что мне сделал этот парень? Ведь каким бы ублюдком человек не был, но если он никак меня не касается, мне совершенно на него плевать. Пусть делает то, что ему заблагорассудится. Так что я поставил черноволосому подножку не потому, что он обсуждал с друзьями то, как издевался над каким-то парнем, Хотя за это ему ещё один минус в карму, а по той причине, что этот ублюдок убил меня, то есть убил реципиента. Да, это именно тот парень, с которым подрался настоящий Глеп Леплевский и от рук которого тот и умер в больнице. Поэтому у меня и был резон вступить с ним в конфликт, и я пока что сделал лишь малую часть того, что должен. Истинное мести ещё не произошло. Какого хрена прервал молчание наконец красномордой. Всё-таки он избрал серединный путь, решил показать свою силу, не оспаривая при этом авторитет лидера. Парень шагнул ко мне, и его силуэт загородил солнце. Ты что творишь, эй? Повернулся чуть боком и направил свою ногу мне в грудь. Думал припечатать к лавке и спросить за всё, пока я не могу двигаться. Но, естественно, этому не суждено было сбыться. Как только грозоподобный оторвал правую ногу от пола, я тут же атаковал его по левой, причём довольно жёстко. Так что, потеряв опору, парень тут же плюхнулся на спину, с глухим стуком ударяясь головой. Ай! Зажмурившись и схватившись за маленькую башку, застонал он. Из нетронутых парней остались ещё двое. Голова первого была квадратной и большой, словно бетонный блок. Он смотрел на меня с приоткрытым ртом и страхом в глазах. Второй же имел такую плоскую морду и такие тонкие губы, что я даже и не понимал, какие эмоции тот испытывает. Тем не менее, оба из свиты Черноволосова не решались действовать. Может и предприняли бы хоть что-то, но увидев, что случилось с крысой, испугались, не захотели себе подобной участи. Ты что натворил, урод, завязала одна из девок. та, которую не подпустили к фонтану остальные, чтобы помочь подняться главному. Она решила повысить свой авторитет другим образом и потому нависла надо мной. Знала ведь, что я не ударю её, ведь она девушка, и поэтому чувствовала себя безнаказанной. Совсем уже страх потерял. Да ты сейчас за всё заплатишь, понял? Кудах-то ла она и жестикулировала так активно, что казалось, от неё сейчас что-нибудь оторвётся. Девушка эта имела чересчур пухлые губы, должно быть, пластика, и блестящее от косметических средств лицо. От неё воняло приторными духами и непроходимой тупостью. Фу, я помахал рукой возле носа. Отойди от меня, воняешь. Может, перестанешь освежителем воздуха вместо парфюма пользоваться? Что ты сказал? завизжала девушка, и лоб её покраснел, тональный крем начал трескаться. Но не успела она предпринять что-то ещё, как её грубо подвинула чья-то рука. О, черноволосый наризвился в фонтане, но ну, наконец-то, как поплавал, задал я вопрос с искренней улыбкой, глядя на парня. Его уложенные набок с помощью геля волосы размокли, теперь выглядели не так опрятно. Он зачесал свою чёрную шевелюру назад, открывая несуразно большой, широкий лоб. Клетчатый костюм тоже потерял былую форму. Он промок примерно наполовину и выглядел теперь, будто его слишком рано сняли с сушилки после стирки. — Да я тебя! — глаза Черноволосого пылали гневом. Он сжимал кулаки и уже был в шаге от того, чтобы наброситься на меня. — А-а-а-ай! — продолжал ныть крыса мордой, что сидел рядом с лавкой, держась за голову. Черноволосый вдруг повернулся на него и пнул ногой прямо в живот. — Да заткнись ты, твою мать! — «Хватит ныть!» «А-а-а-ай!» — еще сильнее взвыл крысомордый. Главарь кивнул своим ручным девкам, и те сразу поняли, что нужно делать. Они подхватили стонущего парня под руки и куда-то повели. Черноволосый снова повернулся ко мне и посмотрел в глаза. Из-за гнева он все еще не понимал, кто я такой, поэтому, пока дело не перешло к драке, я решил ему напомнить. «Забыл меня?» спросил я, пошире раскрыв глаза и подавшись чуть вперёд. Осознание пришло не сразу. Сначала на лице черноволосого промелькнуло непонимание, потом задумчивость, после удивление. И лишь потом до него дошло. "Лисовский!" воскликнул парень. "Ах ты ублюдок! Мало тебе досталось, значит. А ну иди сюда!" Голос Хроноса дал мне сигнал о том, что в следующую секунду черноволосый нападёт. Но не успел я пресечь эту попытку, как ситуация разрешилась сама собой. Из ниоткуда вдруг появился какой-то крупный парень. Всё, что я успел заметить, это то, как решительно он действовал. Незнакомец мчался на черноволосого, будто разогнавшийся поезд. И когда на пути этого поезда встретилось препятствие, оно тут же было им сбито. Бам! Стоявшая неподалеку девка только и успела, что отпрыгнуть в сторону, как рядом с ней пронесся ком из двух сцепившихся парней. Плюх. И вот в журчащей водичке фонтана снова прибавилось людей.